Глава 19. Кошмар на его. 2024 год. Утро выдалось нестерпимо жарким. На море царил штиль без любого, даже робкого намёка на ветер, и выходить на веранду из прохладной виллы продавцу дыма совершенно не хотелось. Пар от кофе и дым от сигары сплелись в причудливом танце над столом, под мерное рычание кондиционера на стене, неустанно вырабатывающего спасительный холод. Расстегнув пуговицы рубашки, Санчес откинулся на спинку кресла и подумал, что сегодняшнее неторопливое утро решительно контрастирует с вчерашним днём, который выдался на редкость насыщенным. Первую его половину Луис занимался оформлением документов для Джонсона. Стервятник постоянно торопил Санчеса, чем несказанно раздражал. После порядком заведённый Луис поехал на китайскую стройку и там долго ругался с высокомерным инженером Ксингом, который от чего-то решил, что его посредничество заслуживает большего вознаграждения. Санчес прямо сказал этому зарвавшемуся мандарину, что уже завтра он найдёт ещё десяток людей на его место, причём за гонорар вдвое скромней нынешнего. Также Луис подчеркнул, что Ксинг может быть самым талантливым инженером на свете, но это вовсе не значит, что его труд посредника между Никарагуа и Китаем должен оплачиваться по столь же высокой ставке. Когда Санчес высказал всё это азиатскому засранцу прямо в лицо, Это самое лицо надо было видеть. Продавец дыма в тот момент подумал даже, что Ксинг взорвется и, наконец, признается собеседнику, какого он на самом деле мнения о нем. Однако, поскольку перепалка их происходила на улице и мимо туда-сюда основали рабочие, инженеру хватило ума просто стиснуть зубы, попрощаться с Луисом и уйти во свояси. «Ничего», — рассудил продавец дыма, отправляясь в обратный путь. Если Ксинг не совсем идиот, он больше не доставит Санчесу проблем. Итимимо с столовой G и не зайти внутрь было странно, но Луис в очередной раз справился с этой вредной привычкой. Прошлое лучше оставаться в прошлом. Это касается как мёртвых, так и живых. Глядя на окна столовой, Луис в очередной раз удивился, насколько же верно правило: доведя женщину до оргазма, не думай, что ты её удовлетворил. После того, как Санчес нашел Хьюмидор с Чи Гевара на подоконнике Уго, Джи пару раз звонила ему, но он не брал трубку, и она перестала. Видимо, к тому моменту майор уже все ей рассказал. Китаянка рано сдалась, будь Луис ей по-настоящему дорог, вероятно, она поступила бы иначе. На обратном пути со стройки его настиг звонок Джонсона, и пришлось вернуться в офис, чтобы доделать документы по отгрузке сигар в США. Проклятые бюрократы из департамента FDA, контролирующего импорт табака в Америку, буквально вчера выплюнули очередную директиву, чтобы усложнить и без того несладкую жизнь сигарного бизнеса охапкой бесполезных документов. Лишь когда поздно ночью Луис наконец вернулся домой, принял душ и наспех поужинав завалился в кровать, мироздание сжалилось над ним, окутав в сон практически сразу, как только небритая щека коснулась холодной наволочки подушки. Теперь в жарком, неспешном утре вчерашняя суматоха казалась не более реальной, чем дым под потолком. Не более реальной, чем образы с картины Дюрера на стене, мальчик, лестница или летучая мышь. Реальной была только сигара в руке и кресло под Луисом. Возможно, кофе в чашке, наполняющий комнату чарующим ароматом. Совершенно точно дневники Марио Варгаса, дряхлая обложка которых практически сливалась с древесиной стола. Фоном играла опера Кармен, которая контрастировала с картинкой безмятежного океана за стеклянной дверью террасы. казалось, ничто не может нарушить эту идиллию утомлённого жаркой утра, как вдруг из прихожей послышался стук. санчес бросил взгляд на часы. кого это принесло в такую рань? охранники и прочие службы отеля обычно пользовались телефоном или реже мобильной связью, но телефонный аппарат на столе и наушник в ухе не подавали признаков жизни. Возможно, это кто-то из соседей, например, Уго, хотя он, как говорят, знакомый временно перебрался в Эстели, сигарную столицу Никарагуа, чтобы там найти сигарного простафилю для своей безумной затей. Когда стук повторился, Луис поднялся из кресла и отправился в прихожую. Стоило открыть дверь, и поток жаркого воздуха ударил в лицо. Хуже того, На пороге стоял не сотрудник отеля или охранник, а самый настоящий офицер полиции в рубашке. Сквозь промокшую ткань проступала татуировка на плече, но контуры были нечёткие. За спиной полицейского стояла мерцая маячком на крыше жандармская машина. Внутри у Санчеса похолодело. Тут же ледяной волной накрыло прошлое. Мадрид, раннее утро. Здравствуйте, сеньор. Здравствуйте, сеньор. Словно прочтя мысли Луиса, поприветствовал его полицейский. "Офицер Перес, как я могу к вам обращаться?" Дон Дон Санчес выдовил продавец дыма. "А что случилось? Пожалуйста, пройдёмте со мной", тихо, но твёрдо сказал офицер. Ощущение тревоги только усилилось. "А куда? Надо ли мне брать с собой какие-то вещи?" глядя на лицо полицейского, покрытое испариной, спросил Луис. "Разве что шляпу?" подумав, ответил полицейский. Санчес кивнул и хотел закрыть дверь, но Перес придержал её. Не стоит, сеньор. Луис недумно уставился на раннего гостя. Он что, боится, что продавец дыма сбежит? Спорить с полицейским в столь непонятных обстоятельствах не хотелось. На негнущихся ногах Луис прошёл в спальню и взял с полки парусникову шляпу, чтобы хоть как-то защитить голову от палящего солнца. Стоило на миг закрыть глаза, и перед внутренним взором появилась до боли знакомая картина. Проклятый перрон проклятого Мадридского вокзала. Луис мотнул головой. Паническая атака сейчас будет совсем уж лишней. Надев мягкие туфли, Санчо свернулся в прихожую. «Я готов. Документы брать?» «Пока не нужно». Перес отклеился от дверного косяка, который подпирал плечом и вышел. Луис последовал за ним. Жаль, что едва начатую сигару пришлось оставить умирать в пепельнице, с грустью подумал Луис, щурясь от яркого солнца. Во дворе перед главным домом Мукуля, где располагались ресепшн и ресторан, толпились люди. Луису показалось, что он разглядел среди зевак лосеющую макушку Хассе, но он не был уверен в этом. "Следуйте за мной, сеньор", одёрнул продавец дыма полицейский. Не обращая внимания на зевак, провожающих шёпотом и тревожными взглядами, они дошли до обрыва и начали спускаться по каменной лестнице. Уже на полпути Луис заметил пятачок берега, огороженный по периметру ярко-жёлтой лентой. На песке в неестественной позе неподвижно лежал человек. "Это кто?" дрожащим голосом спросил Луис. Его личность устанавливают прямо сейчас. Пока могу сказать только одно: На самоубийцу этот парень не похож. Санчес про себя согласился, что довольно трудно убить себя со связанными за спиной руками и пакетом на голове. "Сеньор, не отставайте", поторопил его Перес. "Нас ждёт детектив". Санчес кивнул и прибавил шаг. С каждой преодоленной ступенькой чувство тревоги только усиливалось, но Луис старался не показывать этого офицеру. "Кто там лежит на песке?" Кто-то из работников плантации, охранник Могуля, боже, хоть бы не хассе. Рядом с трупом стояли несколько человек в распахнутых рубашках, красные от жары. Видимо, это были другие постояльцы отеля, которых выдернули из уютной прохлады их домов, чтобы опросить на месте преступления. С некоторыми из них беседовали полицейские, одетые точь-в-точь точь как Перес, сопровождающий Луиса на берег. Казалось, что бог Пораженный случившейся трагедией поставил время на паузу. Зеркальная гладь океана идеально ровная. Ветра по-прежнему нет. А чайки с пеликанами в своем беззвучном парении превращают звенящую тишину в зловещую. Чем ближе был очерченный лентами полиции алтарь, тем сильнее удары пульса в висках напоминали Санчесу на бат. Вот они остановились в нескольких фунтах от покойника. Не успел Луис перевести дух, как под ленту поднырнул мужчина в рубашке с медицинскими шевронами на плечах и в медицинской маске. Наверное, это судмедэксперт, успел подумать Санчес, прежде чем мужчина наклонился, взмахом руки согнал ленивых от жары мух и стянул пакет с головы покойного. Земля пошатнулась под ногами Луиса, когда он увидел окровавленное лицо убитого. Перекошенная гримасой боли и ужаса, это был Ксинг, китайский инженер, которого Санчес вчера был готов прибить за непомерную жадность. Готов был прибить, но не прибил, ведь правда? Правда? Луис точно уехал вчера и ничего не делал китайцу. Чёрт, он даже руки ему не пожал перед уходом. Здравствуйте, Дон Санчес, послышался сбоку знакомый голос. Повернувшись, Луис растерянно уставился на Франко. Тот стоял рядом с подтянутым смуглым парнем с коротко стриженными темными волосами. Наверное, это и был детектив, о котором говорил офицер. «Здравствуйте, Франко», — вяло ответил продавец дыма. «Что произошло?» «Никто ничего толком не знает, сеньор», — тяжело дыша ответил охранник. «Этого парня нашли тут на рассвете». Один из постояльцев вышел на утреннюю пробежку и сразу сообщил нам: "Мы вызвали полицию". "Позвольте, сеньор", вклинился в разговор смогулый. "Так это вы, Дон Санчес, Луис Санчес?" "Да, это я", детектив Доменгес смогулый прищурился и мотнул головой в сторону трупа. "Вам случайно не знаком этот человек, Дон Санчес? Его имя", офицер сверился с планшетом в руке. "Ксинг" Он работает, работал на строительстве канала, был инженером. Знаком, одними губами ответил Луис. Вы ведь вчера заезжали на стройку, верно? От откуда вы знаете? запинаясь от удивления пробубнил Санчес. Да, это я им сказал, синьор вставил Франко. Вчера, выезжая из отеля, вы обмолвились, что поедете туда. Ну, допустим, я там был. Допустим, были. Смоглы сделал пометку в своём планшете. Далее, сменщик Франко Хассе сказал, что вы приехали в Мукуль довольно поздно и были как будто чем-то расстроены. Чем-то расстроен? это Хассе так сказал. Смоглы проигнорировал вопрос про дофсадыма и спросил: Согласно журналу, это было в 11:07, верно? Да, возможно, я не помню настолько точно. А во сколько вы покинули стройку? Не помню, около 4:00. И снова палец Смуглого заскользил по планшету. Судмедэксперт, вынырнув из-под ленты, подошел к офицеру и, наклонившись к уху, что-то прошептал. Смуглый из-под лобья посмотрел на Лоиса. «Сеньор, наш криминалист хотел бы осмотреть вашу машину, если вы не против». «За... зачем?» — растерянно спросил Санчес. «Он считает, что этого мужчину убили в другом месте, а потом сбросили сюда. При этом от него пахнет бензином и... табаком». А вы, насколько я знаю, являетесь табачным магнатом. Франко закивал, будто вопрос был адресован ему, и промокнул вспотевший лоб платком. Луис же у краткой ущипнул себя за ногу через подкладку брюк. Не помогло. Проклятый кошмар всё не кончался. Кто бы мог подумать, что утро, начавшееся с кофе, сигары и Кармен, закончится вот так, пляжным допросом рядом с трупом под беспощадными лучами солнца. «Лучше вам, конечно, сотрудничать со следствием, Дон Санчес», — доверительно сказал смуглый. «В конце концов, вы ведь знали этого парня и были на стройке вчера, когда он еще был жив». «Как будто я один был на той стройке», — с трудом сдерживая раздражение, сказал Луис. «Да там работают тысячи китайцев». «Но не у всех из них есть машина и доступ в мукуль, сеньор», — пожал плечами офицер. «Так что, сеньор, вы позволите нам осмотреть пикап?» «Да, да, конечно». «Вздохнув, ответил Луис, — пойдемте наверх». Они, смуглый офицер, судмедэксперт Франко и Луис, медленно побрели обратно к Вилле, с трудом преодолевая ступенька за ступенькой по раскаленной каменной лестнице. Мысли, одна темней другой, словно всадники апокалипсиса с гравюр Дюрера, несли его к чему-то неведомому, но точно не сулящему ничего хорошего. Ксинг мертв, его убили». Убили где-то за территорией отеля, привезли сюда и сбросили со брыева. Но кто и зачем? И почему именно здесь, чтобы подставить меня? И чёрт возьми, конечно, от Ксинга пахнет табаком, ведь он его курил и продавал. Но стоит ли об этом говорить полицейским? Вопрос на миллион. Четверо поднялись наверх и подошли к пикапу Луиса, припаркованному у его дома. Вы можете убрать брезент с багажника, тут же попросил смоглый Просьба была немедленно выполнена. Луис откинул брезент в сторону и замер, увидев на дне багажника засохшие пятна крови. Луис сунул дрожащую руку в карман, чтобы достать платок и промокнуть пот, струящийся из-под шляпы на лоб и шею. Смоглый офицер отреагировал на действия Санчеса странно и резко. Выхватив пистолет, он направил его на продавца дыма и сказал: "Пожалуйста, держите руки на виду, сеньор. Санчес медленно поднял рот вверх. Судмедэксперт подступил к багажнику и прищурившись стал изучать кровь на металле через увеличительное стекло. Дон Санчес испуганно пробормотал Франко. Скажите, что это не правда. Пожалуйста, скажите, что это не то, что это не его кровь у вас в пикапе, молю вас, сеньор. Санчес не успел ответить охраннику, смогул и подойдя завёл руки продавца дыма за спину и надел на него наручники. Вы задержаны по подозрению в убийстве, сеньор, сказал офицер. Вы имеете право хранить молчание. Он говорил что-то ещё, но Луис быстро перестал слушать. Шагая к полицейской машине, продавец дым он думал лишь о том, как бы проснуться, ведь творящееся вокруг бред не мог происходить на самом деле, ведь правда же